49 -й. Война Раваны с Индрой. От горы Кайласа Равана со своим войском отправился в царство Индры. Услышав о приближении огромного войска ракшасов, Шакра задрожал на своем троне и сказал богам «Готовьтесь к битве со злодеем Раваной». Боги стали вооружаться для битвы. Индра же поспешил к брату своему Вишну, и воззвал к нему, «Помоги мне, Хранитель Вселенной, как справиться мне с Десятиглавым, которому Брахма пожаловал дар непобедимости? Скажи мне». Вишну отвечал ему, «Я не могу ничем помочь тебе ныне. Дар Брахмы ограждает Ракшаса и от моего могущества. Но я обещаю тебе, уже недолго осталось ждать той поры, когда злодей понесет заслуженную им кару. Родится в Айотхе доблестный царь Рама, сын благочестивого Дашарадхи. Он будет победителем грозного Раваны. Индра вернулся в Амаравати, город бессмертных, к которому уже подступили несметные полчища ракшасов. Возглавляемые Индрой вышли из города боги – Адитии, Маруты, Ашвины – предводимые Агнии божества Васу и прочие. Но при виде грозного войска Раваны сердца их упали. Ракшасы между тем с воинственными криками устремились на небожителей. Отважные советники Раваны, Прохаста, Марича, Шука и другие и его дед по матери Сумалин, старый и опытный воин, сражались впереди своих ратей, посылая в богов Тучи стрел и дротиков, и нанося им удары мечами, топорами и пальцами. Дрогнули боги под натиском ракшасов, и многие из них бежали перед победоносным врагом, как робкие лани перед львом. Могучий сумалин нанес поражение небожителям, и рассеял небесных воинов, как ветер рассеивает тучи. Но вот он встретился с богом Савитором. Десятым сыном Адите. И тот не отступил перед ним и обрушил на него поток стрел, которыми разнес в дребезги колесницу вождя Ракшасов, и бог Савитор поднял свою тяжелую палицу и поразил ею Сумалина в голову. Страшным ударом этим он обратил Сумалина в прах, так что не осталось от него ни головы, ни костей, ни плоти. Ракшасы Видя гибель Сумалина, обратились перед грозным божеством вспять. Микханада, сын Раваны, остановил своих бегущих воинов и гневный устремился в бой на блистающей своей колеснице. И никто из богов не мог противостоять ему. Снова воинство небожителей стало отступать перед ракшасами. Тогда Индра вскричал, Не бегите, убоги, оставьте страх. Сын мой Джейнта выступит против сына Раваны. И вот сошлись в бою два царевича, Джейнта, сын повелителя богов, и Микханада, сын и наследник владыки Ракшасов. Микханада осыпал стрелами Джейнту и его колесничего, и сын Шачи ответил ему ливнем стрел и дротиков. Тучи их стрел затмили небо, и в наступившем мраке боги и ракшасы перестали видеть друг друга. Но стрелы Микханады разили сильнее, и тяжко пришлось в том бою в Джейнте. Асур Пуломан, дед Джейнты по матери, спас внука от гибели. Явившись на поле боя с дна океана, из царства Воруны он увлек с собою Джейнту в морские глубины и скрыл отстрел победоносного Микханады. Боги же, видя исчезновение Джейнты, решили, что он убит, и в смятении обратились в бегство, а Микханада преследовала их с воинственным кличем. Тогда Индра сам выехал на поле боя на своей колеснице, ведомой Матали, искусным возничьем царя богов. Гандхарвы заиграли на своих лютнях, и абсары пустились плясать, когда могучий повелитель небесного царства, появился изврат Граду Бессмертных, а Васу, Маруты и Ашвины следовали за ним. Равана во главе своей демонской рати устремился ему навстречу на колеснице Пушпака, и вновь разгорелась жестокая битва между богами и ракшасами. Маруты напали на войско ракшасов с неистовой яростью бурных ветров и многих сразили насмерть, Сокрушили и разнесли на куски своими топорами и стрелами. И ракшасы, и верхом на ослах, и верблюдах, и слонах, и вепрях, и лошадях и змеях, устремлялись на богов и разили их своим оружием. И небо, и земля наполнились шумом той великой битвы. Равана, видя истребление своего войска Марутами и могучим Индрой, преисполнился гнева и повелел своему колесничему править туда где с вершины холма поднимается солнце, чтобы с высоты обрушиться на врагов. Между тем Индра сказал богам, «Дар прародителя оберегает нечестивого Равану, и мы не можем убить его, попытаемся взять его живым». И, возглавив рать небожителей, он повел ее против царя Ракшасов. Окружив его со всех сторон, они осыпали его стрелами и привели в замешательство и заставили его колесницу остановиться. Тогда Микханада поспешил на выручку к отцу. Он пустил в ход волшебство, которому научил его мудрый Ушанас, и сокрушил всех небожителей, пытавшихся преградить ему дорогу. Он приблизился к Индре и осыпал его дождем стрел, и он нанес тяжкие раны Матали колесничему. Тогда Индра сошел со своей колесницы пересел на слона Айравату и продолжил сражение, но микханада применяя обманы колдовские уловки изнурил его в жестокой и длительной схватке своим волшебством он пленил и сковал царя богов и повлек его за собою прочь с поля боя на глазах у потрясенных небожителей индра сам знаток колдовства оказался бессилен против чар микханады Сын Раваны одолел его, и вместе с ним исчез из глаз сражающихся. Боги меж тем продолжали поражать своим оружием Равану, и, наконец, тот, утомленный боем, отступил со своими войсками. Микханада тогда сказал ему, «Довольно, отец, мы славно сражались сегодня и одержали победу. Я пленил самого властителя богов, хранителя Востока Индру. Нам незачем больше биться с небожителями». И Равана сказал сыну, «Ты возвысил ныне наш род и завоевал великую славу, совершив этот подвиг, Микханада. Вернемся же на Ланку, и пусть царь богов следует за нами как пленник». Войско ракшесов покинуло небесное царство и с великим торжеством вернулось на Ланку. Микхана довез на своей колеснице плененного Индру. С тех пор сын Раваны получил прозвище Индрожит, победитель Индры. Тогда Брахма в сопровождении богов отправился на Ланку и, представ перед Раваной, окруженным своими братьями и сыновьями, сказал «Твой сын, оравана явил великую отвагу и мощь в битве с богами» и слава его не исчезнет в трех мирах. Но теперь он пусть освободит Индру, победителя Валы и Вритры. Скажи, чего ты хочешь от богов за освобождение их государя?» Тогда Микханада сказал, «О прародитель, я желаю бессмертия». Брахма ему отвечал, «Нет на земле никого из сотворенных существ, кто обладал бы совершенным бессмертием, сын мой». Победитель Индры сказал тогда Брахме «Слушай же, что я хочу получить за освобождение шакры. Когда перед началом битвы я совершу жертвоприношение огню ради победы над врагом, пусть бог Агни дарует мне свою колесницу и своих огненных коней, и пусть я буду бессмертен, пока я буду сражаться на этой колеснице. Пусть гибель придет ко мне только в том случае» если я вступлю в бой, не завершив этого жертвоприношения. Вот дар, который я выбираю, и я заслужил его неподвижничеством, как другие, но моею доблестью в битве». «Да будет так», — молвил Брахма. И тогда Индрожит освободил царя богов, небожители вернулись с ним в свое царство. Так исполнилось проклятие богини Савитри. Индра изведал позор плена, но плен его был недолгим, и власть над небесным царством опять вернулась к нему, как и предсказала это кроткая Гаятри. Но по возвращении на небеса Брахма сказал Индре, подавленному страхом и стыдом и лишившемуся своего царственного блеска: "О владыка богов, Еще многие грехи тяготеют над тобою, и потому власть твоя в царстве бессмертных непрочна, и могущественные враги будут угрожать тебе снова и снова. И Индражиту, сыну Раваны, не удалось воспользоваться даром Брахмы. Через много лет, во время осады Ланки обезьянами, Лакшмана, брат героя Рамы, убил его прежде, чем он успел завершить жертвоприношение огню.